Как исцелить травмы? Это возможно только с помощью приятия. Знать, что ты страдаешь от той или иной травмы, недостаточно. Нужно быть особенно внимательным к ситуациям, которые ее пробуждают. Напомню, травма пробуждается, когда мы думаем, что задели другого, обиделись на человека или причинили боль сами себе. И все это в осуждении и неприятие себя или других. Осуждение и неприятие указывают на страх того, что рана снова откроется. Чем сильнее страх, тем больше травма. Это как расковыривать рану, вместо того, чтобы лечить ее. Она бы становилась все хуже, все сильнее болела и не давала бы нам делать в жизни множество вещей. Так и с травмами души. Взять, к примеру, Анну. Она отвергает себя. Думает, что дочь предпочла бы жить с отцом, а не с ней. Отвергает свою дочь, не принимая ее сексуальности. Отвергает свою мать, обвиняя ее в несправедливости. А Сандра отвергает мать, не желая быть похожей на нее. Все эти ситуации не приняты. Анна постоянно злится либо на себя, либо на мать, либо на дочь. Анна примет свою травму, когда даст себе право сказать дочери, что не может принять какое-то поведение или отношение, что она бы хотела согласиться со всем, что делает дочь, но в настоящий момент не способна. Принимать себя значит позволить себе быть тем, кем мы бы не хотели быть. Пусть наше поведение кому-то не нравится, пусть оно кого-то ранит, но на данный момент по-другому невозможно. Это не значит, что нужно сознательно и специально отвергать, покидать, унижать, предавать людей и быть с ними несправедливыми, считая, это их проблема, если они из-за меня страдают. Скорее, я предлагаю тебе дать себе право, слушая свои потребности, кого-то, возможно, ранить. Если так случится, скажи себе, что ты не намеревался причинить человеку боль, но он мог так себя почувствовать. Кстати, настолько же вероятно и обратное, что человеку не будет больно. Вот увидишь, чем больше ты даешь себе право быть таким, каким хочешь, тем больше тебе это будут позволять другие. Они поймут, что твоим намерением было слушать свои текущие потребности или пределы, а вовсе не ранить кого-то. Во всех примерах, приведенных в аудиокниге, можно заметить, что люди очень редко действительно желают причинить другому боль. Но если это происходит, например, человек несколько раз был к себе несправедлив, и однажды ты решил отомстить за себя и сделать ему больно в ответ, Скажи себе, что в глубине души ты не злой человек, скорее страдающий. Когда кто-то решает мстить, это значит, что его травма настолько проснулась, что эго полностью захватило контроль и решило причинить другому боль, думая, что так будет меньше страдать само. Обретая больше осознанности, мы видим, что такое решение приводит к еще большим страданиям. Однако, к сожалению, когда травма глубока, эго берет вверх. Оно не ведает последствий, которые такое действие окажет на нас. Когда просыпается травма, мы перестаем быть самими собой, поскольку в этот момент надеваем маску защиты. Самое правильное — как можно быстрее взять себя в руки и увидеть, что мы действуем под влиянием своей страдающей части. Нужно как бы выйти за пределы себя и посмотреть со стороны на свои жесты, слова и мысли. Можно сказать себе, «В настоящий момент я по-настоящему разозлился, кричу, обвиняю человека. Таков уж я в этот момент». Я вышел за пределы своего терпения и позволил захватить себя той моей части, которая страдает. Я бы этого не хотел, но таков уж я в данный момент. А когда тебе очень грустно, скажи себе. Я знаю, что в этот момент мне действительно одиноко. Я бы хотела, чтобы со мной был кто-то рядом и поддерживал меня. Причина этого страдания – моя травма покинутого. Как человек с еще не исцеленной раной, я могу лишь наблюдать за своими переживаниями. Это быстрое наблюдение, а с практикой выполнять его становится все проще. Сам факт понимания, что мы кричим, обвиняем, жалуемся или тоскуем, означает, что мы взяли себя в руки и наблюдаем за собой. В считанные секунды после такого наблюдения наше поведение меняется, и мы успокаиваемся. Мы даже начинаем дышать глубже. Когда мы признаем, что у нас есть травмы, и мы из-за них страдаем, мы можем дать право и другим людям иметь открывшиеся, как у нас, раны. Когда же мы убеждаем себя, что ситуация нас устраивает, или изо всех сил контролируем себя, чтобы нас не осудили, это отказ от реальности. Такая реакция питает рану и делает ее глубже. Приятие и наблюдение, как говорилось выше, действует на рану как бальзам и постепенно исцеляют ее. Очень важно помнить, что невозможно действовать, думать и говорить так, чтобы это всегда всем нравилось. Мы все разные. Поэтому очень важно понимать, что решение позволить себе в каждый момент быть самим собой может понравиться не всем, Это не хорошо, не плохо. Приняв, что мы не можем соответствовать ожиданиям других, мы понимаем, что и они не способны всегда соответствовать нашим ожиданиям. Когда ты почувствуешь, что рана открывается все реже, а пережитая боль с годами становится все слабее, знай, ты на пути к выздоровлению. Мне часто задавали следующие вопросы. Сколько нужно времени, чтобы исцелить травму окончательно? Что будет, когда все травмы будут исцелены? Наше тело совершенно? Я работаю с травмами уже 15 лет и еще ни разу не видела человека, который бы перестал страдать от всех травм. Лучше задавайся вопросом, меньше ли ты страдаешь, улучшается ли со временем твоя жизнь. Если ответ на эти вопросы положительный, знай, ты находишься на правильном пути. Когда мы зацикливаемся на конечном результате, мы пытаемся все контролировать. Лучше на протяжении всего пути на Земле чувствовать себя хорошо, чем ждать, когда же нам станет хорошо. К тому же, откуда нам знать, насколько это хорошо, действительно то, что нам нужно? Жизнь полна приятных неожиданностей. И я уверена, пока мы открываем себе новые силы и таланты, создаются новые сокровища. Эволюция никогда не останавливается, и в нашей жизни всегда есть место совершенствованию.